А когда во всем мире услышат шум этого усердного и неустанного всеобщего труда, и кто-нибудь спросит, что это за шум, надо, чтобы каждый мог ответить. Это Франция трудится ради свободы и благоденствия. Самое трудное для моралиста — жить согласно своей морали. Частная жизнь Дюма была далека от его идеала. Без сомнения, он любил своих дочерей, у него были верные друзья, но надежда, нервная, раздражительная, ревнивая и вспыльчивая, перестала быть для него настоящей подругой. Многие женщины, и нередко очаровательные, претендовали играть в жизни человека, слывшего лучшим знатоком женского сердца, ту роль, которую больше не могла играть его законная жена. Львицы ласкали укротителя — Дюма сопротивлялся, а если и уступал натиску, то это совершалось в такой тайне, что о его слабостях почти ничего не известно. И все же искушений было более чем достаточно, и некоторые искусительницы были прелестны. Один из наиболее интересных случаев — это история его отношений с м Деклет.